10 лет, продержав на любви к семье, на упрямстве, не о с в о б о ж д е н н ы е в этих случаях в течение нескольких недель превращались в дряхлых стариков и таяли на глазах. Короткий, резкий удар несвобождения о добивал От первой же партии, вышедших на волю, стало известно нечто неожиданное – жить в Ленинграде, Москве или в других столичных городах республик не разрешают. В местных отделениях милиции, отсидевшим по статьям КРД, КРА и 58-й, выдавали вместо паспорта «Временное удостоверение». Инспектора усердным нажимом пера Рондо вписывали теперь в них административный пункт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 Не все узнавали о р а з в а л и семьи сразу. Многим это стало понятным только теперь. Мечтали о встречах с детьми, думали об этом с замиранием сердца, не учитывали одного. За д е с я т и л е т и е они для детей стали постаревшими и малознакомыми людьми.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 Тогда это казалось необъяснимым и, как все непонятное, пугало. Общая картина а о с в о б о ж д е н и я 1947 года складывалась, понятно, из множества отдельных случаев и судеб, но счастливые исходы были исключением. Раньше других выпустили Тамару ц у л у к и д з е По ходатайству политотдела за подвижническую работу театра кукол ей скостили семь месяцев срока. Освободившись, Тамара поехала в Тбилиси, пока она находилась в лагере. Сына воспитывали родственники Ахметели, семья Мухандзе.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 Не удержавшись, Тамара пошла на спектакль в театр имени Руставели. Любимую заслуженную артистку узнали, едва она появилась в зале. Вокруг зашептались. Нашлись смельчаки, подошедшие к ней, и склонившие головы. Кто-то, опустившись на колено, поцеловал край ее платья. Однако оказанные в театре почести и знаки уважения только испугали ее. «Следует представить себе...» Чем становилось возвращение отсидевших для тех, кто в тридцать седьмом году вольно или невольно на очных ставках их предавал? Количество замаранных лжесвидетельством людей было несметным, ведь по каждому делу привлекалось по два, т а то и больше свидетелей». Многие из них за эти годы стали признанными и заслуженными деятелями, возведенными в чины и ранги, и вот ситуация стала осложняться. Ранее о б о л г а н ы е обрели возможность свидетельствовать чудовищность показаний ныне именитых, бывших своих знакомых и друзей.